Глава 21. Саша с Настей зашли в ближайший круглосуточный магазин, чтобы купить воды и влажные салфетки. У девушки размазалась косметика, и первым делом она захотела привести себя в порядок. Пока она сидела на скамеечке возле входа в супермаркет и оттирала щеки от черных потеков, Карим достал мобильный и набрал мажору. Он понятия не имел, где им с Настей сегодня ночевать, и этот вариант был первым, что пришло парню в голову. «Здорово, бро! Как оно?» Быстро поинтересовался Саша, как только Игорь взял трубку. «Все зашибись! Сам как?» «Тоже... Ты где? Чем занят?» «Да тут у вас на районе с пацанами сижу! Ты сам-то где шляешься? Малой забегал к тебе, мама твоя сказала, тебя с утра нет!» «Да я с Настей! А у тебя дома, значит, никого? Слушай...» «Можно мы сегодня у тебя переночуем?» «Не, бро, предки дома. С дачи сегодня вернулись». Бля. Раздраженно выдохнул Саша. «Ну хату снимите, что ты! Или по баблу горох! Я занять могу!» «Да не, бабло-то есть, просто...» «Просто денег на хорошую квартиру у него не хватает, а снять посуточный гадюшник для Насти у рука не поднимется. По всему выходит...» что придется им идти домой за деньгами. «Ладно, мы, если чё, к вам сейчас подтянемся». «С Настей?» Удивленно уточнил Игорь. «Ну да, а чё?» «Да нет, ничего. Просто пацаны ржут, что ты ее от нас спецом прячешь». «Ну, всю жизнь прятать все равно же не получится», усмехнулся Саша. «Всю жизнь?» присвистнул мажор. «Карим, ты не перестаешь меня удивлять? В смысле, все?» Скоро на свадьбе гулять будем? Ага, только на свадьбу сначала заработать надо. Снова невесело усмехнулся парень. Закончив разговор, Саша вызвал такси и, спрятав телефон в карман джинсов, скользнул взглядом по Насте. Она уже закончила наводить красоту и сейчас жадно пила воду из бутылки. Парень невольно залюбовался ею. Такая она красивая. Подошел, присел рядом и обнял за талию. А девушка тут же прильнула к нему. «Что будем делать, Саш?» Робко спросила она, поглаживая нежной ручкой его ладонь. А он понятия не имел, что ей ответить. По-хорошему, надо бы поделиться своими планами. Но Саша боялся, что они могут показаться ей сомнительными. Ну, действительно, что он ей скажет? Для начала снимем квартиру на сутки. А что дальше? Им ведь нужно будет ночевать где-то и завтра, и послезавтра, да и вообще, всегда. А приличные квартиры посуточно стоят баснословных бабок. Целесообразнее сразу искать постоянное жилье. И Насте сказать об этом, так ей станет спокойнее. Но, блин, снимать квартиру помесячно – это двадцатка, как минимум. Плюс им надо будет чем-то питаться. И Настя ушла из дома налегке, ей нужно будет купить какие-то вещи. Одним словом, сумма нужна приличная. Деньги у Саши были. И на первое время, пока он нашел бы себе новую работу, им хватило бы на все. Вот только было и одно «но». Он обещал эти деньги Степану. И по-хорошему, не должен тратить оттуда ни копейки. От этих денег зависит судьба его лучшего друга. Но что делать с Настей? Парень взял ее за руку, посмотрел в глаза и одобряюще улыбнулся. «Поедем ко мне домой. С мамой тебя познакомлю». Глаза девушки округлились, а с губ сорвался тихий вздох. Саш, ты что? Это неудобно. Нет, я лучше пойду к сестре. Перестань, Насть. Ты сама говорила, что у сестры и без тебя забот хватает с мужем ребенком. Мама моя возражать не будет. У меня друг периодически живет, когда дома боится показываться после очередного своего косяка. Поверь, тебе она обрадуется больше, чем ему. И все равно. Взволнованно хлопая глазами, замотала головой девушка. «Что она подумает обо мне?» «Я так не могу, Саш». «Ничего плохого она не подумает». «Саш, давай поступим так. Мы поедем ко мне домой, я вас познакомлю. Если ты не захочешь оставаться, если тебе будет неловко, мы уйдем. Снимем квартиру, деньги у меня есть». «Договорились?» «Ну хорошо». Неуверенно ответила она. а Саша крепко сжал ее руку. «Не переживай, ладно?» Ободряюще улыбнулся он ей. «Все будет хорошо». Саша вызвал такси, и спустя полчаса они с Настей уже были у него во дворе. Девушка как-то сразу притихла, растерянно оглядываясь по сторонам. А Карим чувствовал себя неловко. Он прежде никогда не придавал значения тому, как разительно отличается окраина города, где он родился и вырос, от ухоженных центральных улиц, а теперь эти отличия так остро бросались в глаза, что хотелось зажмуриться. И переполненные мусорные баки у торца дома, и облупившаяся штукатурка на стенах с бурыми следами потеков от дождя, и ржавые покосившиеся железяки, что когда-то представляли собой детские качели и турники. Вполне возможно, Насте вообще прежде не доводилось бывать в таких местах, и теперь, наверняка, она находится под впечатлением. Саше хотелось как-то подбодрить ее, сказать, что это временная вынужденная мера. И как только он найдет работу, они снимут квартиру вместе посимпатичнее. Но почему-то парень не мог выдавить из себя ни слова. Лишь крепче сжимал ее руку и делал вид, что ничего необычного не происходит. Они подошли к его друзьям, сидящим на заборе возле одного из двух подъездов общаги. И Настя притихла еще больше. Что тут скажешь, для нее эта гоп-компания выглядела наверняка весьма впечатляюще. Один сыч чего стоит. Почти лысый, в майке борцовке с массивной татуировкой на шее, в форме разинувшей пасть змеи. Дюша с малым не лучше. Оба в изрядно подуставших спортивках. В руках по банке какого-то дешевого пойла. Громко ржут, что-то воодушевленно рассказывая парням. перебивают друг друга и загибают один мат хлеще другого. Хорошо еще, когда заметили их с Настей, сразу заткнулись. Только мажор выглядит нормально, но и то сидит с сигаретой в зубах и улыбится по-дебильному, как самый настоящий гопник. «Здорово, пацаны!» Саша пожал каждому из них руку по очереди, не убирая ладонь стали своей девушки. «Знакомьтесь, это моя Настя!» «Настя!» «Это Серега, Андрей, Игорь и Жека. Друзья мои!» Настя скромно улыбнулась парням, и они вежливо поздоровались с ней, и каждый не поленился подняться и пожать ей руку, от чего бедная смутилась окончательно. Долго базарить с друзьями Карим не стал, понимая, что Насте впечатлений на сегодня и без того достаточно. Задал пару дежурных вопросов, спросил, где Ефим, отсутствие которого его насторожило. но внятного ответа ему на этот вопрос никто так и не дал. Попрощавшись с парнями, Саша повел Настю домой, морально готовясь выдержать еще один неловкий момент. Их с мамой крошечная комната в общаге также разительно отличалась от квартиры Настиных родителей, как и районы, в которых они проживали. Поднимаясь по узкому лестничному пролету, в котором всю жизнь, сколько Карим себя помнил, стоял не самый приятный запах, он уже успел пожалеть, что отказался сразу арендовать им с Настей квартиру. Но переобуваться сейчас уже было поздно, поэтому парень, стиснув зубы, уверенно вел девушку наверх, а после и по длинному темному коридору к одной из многочисленных неприглядных дверей, за которой скрывалось его скромное жилище. Вставив ключ в скважину замка, парень дважды повернул его, и в этот самый момент в его голове промелькнула неприятная мысль. Только бы мама не нашлась сегодня. Это точно был бы уже перебор. Но, к счастью, когда ребята вошли, в комнате было темно и тихо, а запах алкоголя отсутствовал. Мама уже спала, и Саша мысленно порадовался, что хоть в чем-то ему повезло. Он показал Насте маленькую ванную комнату, а после увлек за собой на лоджию, где, наконец, они оба смогли вздохнуть спокойно. «Как здесь уютно!» Прошептала девушка, бегло осмотревшись, и остановив взгляд на раскрытых створках конной рамы, за которой колыхалась от легкого ветра густая зелень. Саша усмехнулся себе под нос, подошел к ней сзади, обнял и притянул к себе спиной. «Да, мне тоже нравится», тихо произнес он, намеренно задевая губами ее ухо. «На все лето это моя личная комната». В детстве я постоянно мечтала хоть один разочек переночевать на балконе, но папа никогда не позволял. «Мечты сбываются, принцесса!» Снова усмехнулся Саша. Настя развернулась к нему лицом и взволнованно посмотрела в глаза. «И все же как-то нехорошо получается с твоей мамой. Завтра она проснется, увидит меня и...» «И ничего не будет, Настя. Моя мама не похожа на твоих родителей. Она ничего плохого тебе не скажет и ничего такого не подумает. Ты уверен?» «Да, я уверен. И ты вери мне!» «Хорошо», – прошептала она и, поднявшись на цыпочки, крепко обвила его шею руками. «Спасибо». «Да ты что, маленькая, не за что». Растерянно отозвался он, с жадностью прижимая ее хрупкую фигурку к себе еще сильнее.